Я теперь живу там с моим мужем. Я вышла замуж в ноябре. Она глянулась на доктора и тот ободряюще кивнул. Тебе это покажется очень странным. Я вышла замуж за священника. Представляешь, девушка из католической семьи вышла замуж за англиканского священника, а? чтобы папа на это сказал? На тупом лице больной не выражалось ни интереса, ни понимания. С тем же успехом Джилиан могла бы обращаться к стенке. Облизав пересохшие губы, она отважно продолжала: "У нас квартира в Слингтоне. Не слишком большая квартира, но тебе там п о н р а в и л о с ь бы. Помнишь, я всегда любила цветы. Теперь у меня их очень много." Потому что окно в кухне выходит на солнечную сторону. Ты же помнишь, мне никогда не удавалось вырастить цветы у нас дома, там было слишком темно. Девушка продолжала раскачиваться, стул под ней надсадно скрипел. У меня есть работа, я работаю в приюте. Ты ведь знаешь, что такое работа? Туда приходят дети, убежавшие из д о м у Я делаю всякую работу, но больше всего мне нравится разговаривать с детьми. Они говорят, что со мной легко разговаривать. Бобби, почему бы тебе не поговорить со мной? Руберта дышало медленно и тяжело, словно под наркозом. Голова ее неуклюже склонилась на бок, казалось, что она отключилась. Мне нравится Лондон. Не думала прежде, что город мне понравится, но так оно вышло. Наверное, это потому, что с ним связаны мои мечты. Я бы хотела иметь ребенка. Это первая моя мечта. А еще я бы хотела написать книгу. Во мне с п р я т а н о множество историй, и я бы хотела все их записать, как сестры Бронте. Помнишь, мы читали их романы. У них тоже были свои мечты, верно? Мне кажется, это очень важно, чтобы у человека была мечта. Ничего не получится, произнес Джона Кларенс. Лишь только его жена вошла в кабинет, им овладела тревога. Он понял, что встретившись с сестрой Джиллиан, вновь оказалась втянута в свое прошлое, и в этом прошлом... Джони не было места. Он не в силах был спасти от него Нел. Сколько еще она должна там пробыть? Сколько пожелает? Холодно отвечал Линли. Все зависит от д ж и л и а н Но ведь с ней может что-нибудь случиться? Разве она не понимает? Джонн сорвался с места. Он готов был распахнуть дверь, силой уволочь жену прочь. Само пребывание в той комнате рядом... с ужасным, похожим на китовую тушу существом. Подумать только, это ее сестра, способна навеки запятнать ее, разрушить ее душу. Нел! Яростно окликнул он. Бобби, я хочу припомнить вместе с тобой ту ночь, когда я ушла из д о м у Продолжала Джиллиан, не сводя глаз с лица сестры. Подстерегая любую искру понимания, узнавания. Не знаю, может быть, ты забыла. Это было в ночь после моего дня рождения.